Глава 13. Солнце клонилось к закату. Лиан находился в преддверии сумерек. С разных сторон доносились крики стражников с требованиями покинуть город. К вечеру люди особенно оживились. Бесчисленные потоки лились по улицам в одну сторону, к западной окраине, где уже собралась громадная толпа. До появления на небе первой звезды оставалось все меньше времени. Конечно, подчинились не все. По разным причинам некоторые предпочли остаться. Они прекрасно понимали, что произойдет дальше. Дальше в город войдут войска южан, начнут обыскивать дома, грабить, а всех пойманных придадут смерти. Оставшиеся в домах люди готовились к тяжелой ночи, равно как и я со своими людьми. «Совачий разум я взял под контроль» плавно покачивала крыльями и плыла по небу, описывая над городом круги. На душе было тяжело. Предстояла серьезная схватка. Даже не знаю, как мне удалось уговорить Сира Лейтона, который больше всего возражал против моего плана. А иного варианта в нашей ситуации вряд ли можно было придумать. Рассказанные Арни подробности о своем хозяине ставили затею взять его в плен в разряд неразрешимых задач. Целых сорок шесть воинов, из которых шесть рыцарей и двенадцать хороших воинов. Это мощно и слишком много. Можно сказать целая небольшая армия. Задача усложнялась наличием крепости, что представляло собой само здание славкой торговца. Оно оказалось непростым. Помимо толстых стен, массивных дверей, небольших окон, в которые можно было пролезть, разве что выбив оконную раму, здание защищало магия. Предстояло потрудиться, чтобы сначала уничтожить защиту и только после выбить двери или залезть в окна. Странно, что Сир Лейтон со своей способностью видеть скрытое этого не заметил. С его слов, в лавке было слишком много магических артефактов, и поэтому они его сбили. В общем, для взятия крепости нам требовались дополнительные силы. Сир Лейтон посчитал, что к лучшему наличию у меня способности брать разум рыб. С их помощью можно было отыскать на дне мешок с потерянными 50 тысячами золотых и нанять в городе воинов, и тем увеличить нашу численность. Я согласился признать его идею отличной. Так можно было поступить, не случись осады. Теперь же задача поиска подходящих людей была из разряда неосуществимых. Был еще один вариант — отправить Валиба домой с тем, чтобы он вернулся с подкреплением. Но я и этот вариант отверг. Возможности портальщика ограничены. Он бы не смог перетащить много воинов. У хозяина лавки была слишком большая и сильная охрана. Столкнись с ними, мы бы в любом случае потеряли часть людей. А этого допустить было нельзя. Посему пришлось выискивать другие варианты. Арни подсказал еще кое-что. Хозяин лавки имел способность оборачиваться в огромного льва. Еще один из его людей мог становиться медведем. Сразу два бывших рыцаря были повелителями молний. О способностях остальных Арни было известно только то, что двое являлись портальщиками. Минувшей ночью хозяин выпотрошил из них всю ману, переправляя ценности в безопасное место. Так что до полуночи, пока мана не восстановится, он никуда не денется. А вот после он намеревался сбежать. Валип просветил о возможностях портальщика. На создание портала уходило сто маны. Потом его можно было открывать уже без затрат, но за проход одного человека с портальщика списывалось 50 маны. За каждый килограмм груза — 10 маны. То есть возможности были ограниченными. Хозяин лавки не собирался бежать на окраину и приставать на коленях перед королем юга, равно как и его люди. И это было странным. Пусть и сразу два портальщика, но они не смогут перекинуть всех мастеров и воинов. А ведь в лавке оставалось еще много всяких ценностей. Арни высказал предположение, что оставшийся товары и охрану хозяин спрячет в потайное место. «Южане долго зверствовать не будут. Пройдет 2-3 дня, и в город вернется мирная жизнь. Тогда можно будет выбраться из убежища. Ну или, на крайний случай, потом всех перетащить через портал постепенно. Вдаваться особо в проблемы хозяина по спасению ценностей и людей я не собирался. Передо мной стояла иная задача». Предстояло ворваться в лавку, перебить всю охрану и взять хозяина до полуночи. А дальше переправить его порталом в Скалистый Берег вместе с мастерами и нами самими. Сделав первый заход до полуночи и после, когда у Валеба пополнится мана. Ну и заодно посмотреть, что будет ценного, и тоже переправить. Вдобавок я надеялся подключить игона Вэлни. Тогда всякого добра можно было переправить еще больше. На небе почти стемнело. Появилось не одна, несколько звезд. На улицах почти никого не осталось. Только одиночные стражники гнали лошадей к западной окраине, покидая город в числе последних. Я спланировал в том же направлении. Там, в отдалении от города, стояли шатры, горели костры. Людей начали сбивать в большие группы и везти к шатрам. Процедура принятия клятв началась. Дальше новое с печенным подданным, вероятно, придется долго сидеть перед городом или созреть, как его, или правильнее сказать, их самих будут грабить. Если они желали оттянуть этот момент, то я, напротив, жаждал скорейшего водовой город. Иначе весь мой план шел псу под хвост. Солнце окончательно скрылось за горизонтом. Лиан погрузился в ночь. Не думал, что войска южан входили бы сейчас в город с западной стороны. Там скопилось слишком много жителей Леона. Их надо было сдерживать. Была вторая армия, стоявшая у костяных гор на северной окраине. Возможности совы позволяли видеть в темное время суток. Именно поэтому я ее выбрал. Но зрение, равно как и навык ночного видения, имело недостаток. С наступлением ночи падала дальность. Хорошо просматривалась местность в радиусе 200-300 метров, а дальше начиналась темнота. Вторую армию в потемках пришлось выискивать лишние полчаса. Медолетельное полчища, подобно тараканам, ползло в направлении города. Первые ушли далеко. Кто-то из них даже бежал в надежде быстрее добраться до Лена. Подавляющая часть тянулась. По моим прикидкам, армия должна добраться не раньше, чем через час-полтора. Через часа два, два с половиной, она войдет в город полностью. Это было слишком долго. Теперь очередь дошла проверить море. Даже если южане запретят кораблям идти в порт, пираты вряд ли откажутся от соблазна легкой наживы. Будет к лучшему, если корабли придут первыми. От порта до лавки торговца гораздо ближе, чем от северной окраины. Развернул сову и поспешил в сторону моря. К лучшему, что сейчас наступила ночь. Вездесущие чайки только с виду кажутся мирными. На деле это безжалостные хищники. Будь сейчас день, они бы встая напали на пухлую, неповоротливую саву. По этой причине при вечернем облете приходилось держаться в стороне от моря. Послышался шум прибоя, а после из черноты предстали корабли. Я не ошибся в расчетах, они шли к берегу. Полчаса максимум, и они будут в порту. Взору предстало по меньшей мере два десятка кораблей. Этого более чем достаточно. Внутри появился легкий холодок, а вместе с ним волнение. Ну вот и все. Дождался. Пора начинать. Очнулся в своем теле в нашем временном пристанище в апартаментах с разбитым балконом. Пока сверху осматривал город, остальные готовились. В поисках оружия они осмотрели этот и соседние дома. Принесли и скинули в кучу все, что сумели найти. В перемешку лежали мечи, сабли, щиты, луки и полный стрел кельчаны. Запасы маны не безграничны. Она начнет заканчиваться, и вход пойдет обычное оружие. Все собрались у стола и стоя ужинали найденными припасами. Из еды были только фрукты и лепешки. Рэй, подкрепись! пригласил к столу сербаки. Жара все испортила. У парочки соседей нашлось мясо, но оно было за Пришлось ограничиться этим. Есть в сухомятку лепешки не хотелось. Ограничился взятием в дорогу яблока. «Нам пора. К порту идут корабли. Надо успеть к прибытию. У нас есть максимум полчаса». Валип на выход», — скомандовал Сир Лейтон. «Только не подставляться. Делаем все аккуратно. Баки, хватит жрать!» «Нет, но у нас же есть время. Нужно еще взобраться на крышу храма. Нечего живот захламлять тяжестями». «Я уже рвусь бежать и зову за собой Валеба». Рей, повышая голос, меня останавливает Сир Лейтон. «Задерживаюсь у двери и оборачиваюсь». «Ставь сейчас защиту. Если что-то пойдет не так, сразу ставь вторую защиту, а потом беги. Валя прикроет. Будь осторожнее. С тобой не должно ничего случиться, ты понял? Я до сих пор не могу поверить, что согласился на твой безумный план. Мне нужно быть всего лишь убедительным, я справлюсь». Выбегаем втроёб из дома. Проносимся мимо лавки с артефактами, сворачиваем за углом на широкую улицу и со всех ног бежим по прямой вниз к порту. На ходу грызу яблоко и смотрю по сторонам. Везде темнота, ни души. В обычное время на ночь включается освещение. Летают светящиеся мотыльки. Из окон на улицу тоже льется свет. Жители Лиана покинули дома затемно. Никто не позаботился об освещении. Из-за этого безлюдный город кажется мертвым. У меня учащенно бьется сердце. Не от забега, а от преддверия начала опасной схватки. К лучшему, что у меня взят навык актера. Он поможет сыграть убедительно. Только бы все получилось. Не хочу думать о провале. Слишком многое стоит на кону. У последнего дома перед пристанью валиб меня останавливает. Ему нужно время взобраться на крышу последнего дома перед портом. Это четырехэтажное здание без балконов. Валебу приходится карабкаться, хватая за подоконники, выступы, расщелины между камнями. У него развито скалолазание, так что он без труда справляется. Смотрю на его сноровку, и уже незнамо какой раз понимаю, мама была не права, подбирая для меня навыки. Мне нужно было брать гораздо больше, чем она говорила, и тем заранее подготовиться ко всякому, с чем потом можно столкнуться. В случае что, я бы не забрался на подобное здание. К тому же дополнительные навыки дали бы большее количество свободных очков. Как раз для того, чтобы потом было что обменять на удачу. Она слишком тяжело копится, а тратится мгновенно. Валев, достигает верха и в полголоса говорит спешить на пристань. Там слева уже подходит первый корабль. Устремляюсь к спускающимся к порту ступенькам, пролетаю по ним и резко сбавляю обороты. Дальше, крадучись, подбираюсь к углу постройки и осторожно выглядываю влево. Так и есть, первый корабль у пристани. Разодетые кто во что горазд моряки посыпались на берег. В преддверии легкое наживы все в приподнятом настроении. Орут, над чем-то смеются, подбадривают друг друга. «Это пираты!» — от этого на душе отлегло. «Не хотелось попасть на красноглазого альбиноса!» Меня от одного воспоминания о нем пробирает до мурашек. Пытаюсь сосчитать команду, но в скидку человек тридцать с небольшим. Я так и прикидывал. Один корабль — тридцать-сорок человек. Мне понадобится два корабля. Больше не нужно. К пристани подходит второй корабль. Он становится рядом с первым. Уже высадившиеся моряки помогают ему пришвартоваться. Из второго корабля тоже появляются люди. Присматриваясь к ним, слава до гору тоже пираты. Никогда не думал, что буду так рад встрече с ними. Тем временем к берегу приближаются и другие корабли. Они словно выныривают из ночной темноты. Их разглядеть помогает навык ночного видения. В порту, как и в остальном городе, никого не осталось. Некому включать огни у пристани. Здесь все затянуто цветом ночи. «Все, пора. А то еще немного, и корабли заполнят весь порт. Тогда получится перебор». Выбегаю за угла и со всех ног рвусь к морякам. «Помогите! Помогите!» «Любому артисту нужен образ. У меня с этим вышло небольшое затруднение. Я просто никогда не видел, чтобы парень вроде меня или еще кто-то отчаянно просил о помощи. Мне не с кого копировать. Пришлось образ додумывать самому». «В уме не перестает вертеться, чтобы не перестараться и не ляпнуть чего-то лишнего. Что сдало бы меня с потрохами? Я не знаю, есть ли предвидение у моряков. Так что врать нужно с умом. Врать и при этом врать правдиво». «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». «Этого мне еще не хватало». «Помогите!» Продолжаю орать, как резанный. Добегаю до толпы. Меня сразу обступают моряки с обоих кораблей. Со всех сторон раздается, что случилось. Там, там это, там много людей. Они там не сдались, спрятались в лавке. Ждут полуночи и убегут порталом. Специально говорю еще более запыхавшимся, взволнованным голосом. Поднимается гвалт. Все готовы хоть сейчас со мной бежать. Кто-то кричит, что на рабах можно хорошо заработать, лишь бы их было побольше. Повышение навыка обмана на одно очко. Повышение навыка убеждения на одно очко. Громила толстяк с оголенной саблей в руке, грубо хватая меня за грудки, со злобной мордой орёт. «Где они? Я их сейчас разорву!» Ха -ха -ха -ха И следом смеётся. Они тут все такие. У всех настроение приподнятое. Смеются или кривят морды так злобно, что любого доправорядочного человека от запора миг излечат. «Да подожди ты!» — слышится резкий властный голос. Толстяка отталкивает крепкий высокий мужчина в треуголке, что носят моряки долины. Крики замолкают. «И что с того, что они сбегут порталом?» — обращается он ко мне. Вопрос ставит меня в тупик. «Так это...» Из-за взвинченных нервов я только сейчас понимаю, что не все сказал, забыл о главном. «Там лавка с артефактами, там много золота!» Едва успевают договорить, и все снова начинают орать. «Все готовы прямо сейчас бежать в лавку!» «Повышение навыка обмана на одно очко. Повышение навыка убеждения на одно очко». «Всем заткнуться!» — кричит мужчина в треуголке, и голоса смолкают. Он снова обращается ко мне. «Сколько их там? Чем вооружены? Мне нужны подробности». «Чем вооружены? Да у них всего полно. Там же лавка с артефактами, любого оружия навалом. Их 46 воинов, из них 6 бывших рыцарей и 12 хороших воинов». Теперь со всех сторон раздается разочарование. «Добыча оказалась не настолько легкой. Предстоит потрудиться». «Мне же приходит понимание, что зря ляпнул о рыцарях и хороших войнах. Сказал бы просто о 46 людях. Этого было бы достаточно». Мужчина придирчиво оглядывает толпу моряков. «Тейтан, что за шум? Верховодишь моей командой?» Расталкивая толпу, появляется здоровый бородач. «Из короткого разговора между ними о том, что случилось, я узнаю, что это капитаны кораблей». Одного уже представили, а второго называют просто борода. И в чем проблема? Вон швартуется еще один корабль. Берем их и вперед! Быстро находит решение борода. После обращает внимание на меня. Изучающе смотрит, чешет пышную бороду и, наконец, задает вопрос: Ты только мне скажи, сколько там нас ждет золота. Плечи сами подпрыгнули, следом шмыгнул носом. Не знаю точно, но много. «Хозяин лавки сегодня с утра до ночи все распродавал. Лавка огромная. Всего было полно. Он много выручил. Мне кажется, не меньше миллиона. Дальше мне не дали договорить», — раздался радостный ор. Все были готовы рваться в бой. Уже никого не смущало ни количество воинов, ни наличие рыцарей. «Да за такие деньги я тут поллена готов пустить под нож», — заорал Борода. «Повышение навыка обмана на одну очко. Повышение навыка убеждения на одно очко двойное повышение уровня получено два свободное очко общее количество свободных очков одиннадцать я напрасно понадеялся что мы прямо сейчас отправимся к лавке торговца оба капитана повели всех к прибывшему кораблю несколько моряков с пристани помогли с канатами смотрю на лысую команду третьего корабля и всего обдает холодным потом да это же альбиносы я готов уже со всех ног отсюда бежать Неожиданно мне на плечо ложится чья-то рука. «Это Тейтон», — положил руку и подтянул к себе. Он как будто почувствовал, что я сейчас сбегу, и тем придержал. «Хотя, куда мне бежать? Вокруг столько людей. Даже море меня не спасет. Это все морские люди. Навыки плавания и ныряния у всех развиты по максимуму. Внутри все сжимается в преддверии недоброго. По-моему, я видел именно этот корабль, когда брал под управление «Ласточку». Взгляд замечает капитана Альбиносов. Густая белая шевелюра растрепана. Он уверенной походка спускается по трапу. Я слежу за ним в попытке разглядеть его глаза. Короткий поворот головы в мою сторону, и внутри все холодеет. Красноглазый. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». Капитаны вкратце начинают рассказывать Альбиносу о предстоящей щедрой наживе. Я тем временем на всякий случай призываю вторую защиту. Удастся бежать, и мне будет уже не до нее. Использовано заклинание каменная кожа. Потрачено 30 маны. Каждая следующая 1 минута потребует 1 ману. Заклинание каменная кожа повышено на 1 очко. Вовремя вспоминаю, что и первую защиту, хоть Сирлейтон напоминал, так и не поставил. Использовано заклинание щит. Потрачено 30 маны. Каждая следующая 1 минута потребует одну ману. Заклинание щит повышено на одно очко. От понимания того, что стоит альбиноса своими краснючими глазами впиться в мои глаза, и я могу быть раскрыт, внутри начинается паника. Меня охватывает нервный мандраж. Даже не хочу думать, что произойдет после моего разоблачения. Пока капитаны разговаривают, пытаюсь пятиться с тем, чтобы затереться в толпе. Но рука Тейтона на моем плече не просто лежит, она держит. На всякий случай держусь рядом со мной. Тихо произносит Тейтан, склонившись над моим ухом. «Не очень понимаю, к чему это было сказано. Он понял, что я хочу сбежать или что?» Альбинос выслушивает капитанов и обращает свои жуткие красные глаза на меня. От этого все внутри начинает сковывать предательский страх. «Я уже знаю, его нужно перебороть. В данной ситуации это даже к лучшему, что меня сковывает страх, и я трясусь. Пираты и альбиносы должны видеть перед собой перепуганного юнца, ищущего помощь. Только нельзя допустить, чтобы внутри меня страх взял верх. Понимание придает сил. Страх начинает отступать. «Покажи мне этих людей. Покажи мне золото, что там лежит». Продолжая смотреть мне в глаза, говорит Альбинос. Я в недоумении дергаю плечами. «Как, -как показать?» «Ничего сложного. Просто вспомни этих людей. Вспомни золото, что ты видел. И продолжай смотреть мне в глаза. Смотри, Смотри мне в глаза» теперь раздается где-то внутри головы. Долбаные красные глаза! У меня от них все поджилки трясутся!» Глаза Альбиноса начинают светиться. «Внимание! На вас оказано скрытое воздействие. Мариус Ллойд наложил на вас свою волю. Вы попали под влияние Мариуса Ллойда. Мариусу Ллойду ограничено открытое визуальное воспоминание. Повышение навыка ощущения скрытого воздействия на одно очко». В шоке вычитываю появляющиеся перед глазами строки оповещения. Ограничено открытое визуальное воспоминание? То есть он не может все увидеть? Да, так и есть. Он бы не стал бы мне приказывать что-то вспомнить. Будь иначе, он бы сам все вычитал. Но Ну что мне теперь делать? Снять воздействие или нет? Да не трясись ты, как девка. Соберись. Продолжай смотреть мне в глаза. Показывай. Живее. Трясись, как девка? Да я уже почти успокоился, поняв, что Альбинос не может меня распознать но все же, по-моему, я уже переигрываю. Надо сбавить внешний страх. Также приходит понимание, что нельзя снимать скрытое воздействие. Он не может влезть мне в голову. С помощью воздействия он будет видеть то, о чем я сейчас вспомню. Это несложно смухлевать. Прокручиваю события из тех, что можно показать и при этом не выдать себя. Вот вспоминаю тот момент, когда мы подходили к лавке. Я смотрел на очередь, что там собралось, и поражался количество людей. Все, хватит. Дальше не стоит углубляться. Перехожу к следующему. Вспоминаю, как я вошел в лавку. Хожу по ней среди толпы покупателей. Вспоминаю хозяина лавки, прохаживающего среди покупателей, подстегивающего их быстрее покупать, так как за дверью стоит толпа. Не забываю об охране, что стояло около лавки и внутри. А вот с золотом получается проблема. Я его не видел. Зато мне о нем говорил Арни. Посему вспоминаю разговор с ним на улице, когда он говорил о мешках золота у хозяина. «Все. Достаточно. Хватит с него». «Кто такой Арни?» — задает вопрос Альбинос, заставляющий насторожиться. «Не думал, что он настолько мог влезть в голову. Невольно начинаю переживать, как бы он чего лишнего не увидел». «Это мой друг. Он работает на хозяина лавки». «Пока боюсь себя признаться, но, по-моему, обошлось». На лице Альбиноса появляется удовлетворение. Он убирает от меня свои жуткие глаза. «Ну что стоим? Вперед, за золотом!» Кричит альбинос, и все вокруг начинают так драть глотки, что его голос теряется. «Повышение навыка обмана на одно очко. Повышение навыка убеждения на одно очко». «Слава Дагору! Обошлось!»